Глава 7. Сегодня в доме моды Силуэт был очень напряженный день. Полным ходом шла подготовка к очередному показу моделей из новой коллекции, совместно разработанной Анной Бежецкой и Людмилой Корниловой. Рабочие настраивали осветительные приборы и устанавливали декорации подиума, суетились костюмеры, стилисты, среди них бегали полуголые модели, которым приходилось переодеваться буквально на ходу. В центре всего этого хаоса находилась Анна Бежецкая она успевала не только раздавать указания техническому персоналу но и давать советы манекенщицам вышагивающим по подиуму шла репетиция первого прохода девочки энергичнее энергичнее громко говорила анна если вы сейчас едва шевелитесь как вы будете двигаться во время показа время решает все. инга выше голову «Алиса, распрями плечи. Что ты как в ей-богу. В этот момент к Анне подошла Ираида Белавина, отчаянно молодящаяся женщина, чей возраст уже приближался к шестидесяти. Ираида всегда выглядела интеллигентно и подчёркнуто аристократично. Сегодня на ней был элегантный брючный костюм черного цвета. На лице минимум косметики, в мочках ушей и на шее красовался настоящий жемчуг. Анна Душечка, ты распоряжаешься пригласительными билетами на шоу, спросила она. В числе всего прочего, чем я тут только не распоряжаюсь, Анна устало вздохнула. Одна из девушек споткнулась и едва не свалилась с подиума. «Алена, куда это ты уставилась? Смотри себе под ноги. Сколько времени осталось до показа? спросила Белавина. Мы успеем закупить все необходимое для фуршета. Ираида, дорогая, Ты ведь одна из совладелец этого бардака. Неужели ты не знаешь, что до показа остается меньше недели? Ах, дорогуша, Ираида жеманно закатила глаза. Столько всего приходится держать в голове, что о некоторых вещах я просто забываю. Если возникнут проблемы с угощением, закажем его в ресторане твоего мужа. Скорее всего, так и придется поступить. Ираида задумалась. Что же я хотела? Ах, да. Милочка, Мне срочно нужна дополнительная пара билетов. Мой Сергей и Марго изъявили желание присутствовать. Марго сама могла бы за ними заехать. Анна не отрывала глаз от шагающих по подиуму девушек. "Ты же знаешь, она сейчас в отпуске", сказала Ираида. "Хорошо, билеты будут". Инга. "Нет, ты меня сегодня с ума сведешь». "Спасибо, дорогая, я знала, что могу на тебя рассчитывать". Эй, мимо них провезли стойку с вешалками костюмы на ней висели не в том порядке что следовало и роида быстро умчалась вслед за ними а канне приблизился виктор альшанский только что появившийся в силуэте. и ироида здесь с улыбкой сказал он проводив белавину взглядом наша аристократка до мозга костей снизошла до простых смертных здравствуй виктор кивнула ему анна Все совладельцы дома Мод решили почтить меня сегодня своим присутствием. Это радует. Я устала одна тянуть на себе всю подготовку показа. Виктор сделал возмущенное лицо. Ты же знаешь, что у меня просто не хватает на все времени. Твой муж устроил сегодня внеочередное собрание директоров. Я только что из штаб-квартиры. Бедняга. Анна издевательски усмехнулась. Я смотрю тебя прямо, рвут на части». В этот момент из примерочной появились Людмила и Светлана Чехлыстовы. Анна знала Светлану с самого детства. Чехлыстова, как и Марина Легостаева, училась в одном классе с Настей. Девушки до сих пор сохранили крепкую дружбу, и Анна относилась к Светлане и Марине как к родным дочерям. Людмила, как и всякая творческая личность, выглядела весьма экстравагантно. На ней развивался яркий расцветок балахон, из стянутых в пучок волос торчали карандаши вперемешку с длинными японскими шпильками. Светлана, симпатичная, но слегка неуклюжая девушка, только что перемерила огромное количество платьев из прежних коллекций дома моды, пока наконец не остановилась на одном красного цвета, с глубоким декольте и легкой прозрачной накидкой. Надо отдать ей должное, выглядела она в нем сногсшибательно. Светлана робко оправила на себе платье. Анна Павловна, мне понравилось вот это. Она кинула ее критическим взглядом. Оно отлично на тебе сидит, дорогуша. Вы правда так считаете? По крайней мере, это лучшее платье из нашего салона, что мы можем сейчас предложить, отметила Людмила. Я могу его взять в рассрочку? робко спросила Светлана. Ради одного свидания? Анна фыркнула. Не смеши меня, дорогая. Бери так, завтра вернешь». Можно? Глаза Светланы счастливо сверкнули. Анна Павловна, вы просто святая. Только где мои крылья? Анна демонстративно обернулась. Я бы ни на минуту не задержалась в этом хаосе. В этот момент они увидели вошедшую в зал Настю. Вся честная компания в сборе, весело сказала она. Настя, Анна обняла дочь. Настюха Людмила повисла на них с другой стороны. Наконец-то ты почтила вниманием и свою мать, улыбнулась Анна. Мам, ты же знаешь отца. Он задержал меня почти на два часа. Привет еще раз, родная, Анастасия чмокнула Светлану в щеку. И тебе привет, любимая тетка!» затем взглянула на Виктора Ольшанского, замершего неподалеку. А вы быстро добрались? Хочешь жить, умей вертеться, развел руками Виктор. Настя повернулась к Светлане. Светка, ты отлично выглядишь, шикарное платье. А по какому поводу наряжаемся? поинтересовался Виктор. Светлана вдруг сделалась одного цвета со своим новым нарядом. У меня сегодня свидание с одним молодым человеком, тихо сказала она. Должна же я его потрясти. Настя, как считаешь, это платье ему действительно понравится? Я надеюсь, что твой молодой человек все же предпочитает брюки. Светлана сначала удивленно на нее уставилась, затем расхохоталась. Дурочка, на мои сбережения такое не купишь. и Твоя мама любезно согласилась мне его одолжить на один вечер. Спасибо, Анна. Павловна, я этого не забуду. Да брось ты, отмахнулась Анна. Сходи лучше в наш салон визажа. Девочки сделают тебе макияж и прическу. Наводить лоск так сверху донизу. А можно? Свет перед тобой стоят двое из трех совладельцев этого серпентария, резонно заметила Анна. Раз я сама тебе это предлагаю, значит, можно? Людмила взяла девушку под руку. «Пойдем, я тебя провожу. Завтра ждем подробный рассказ обо всем!» крикнула ей вдогонку Настя, и Светка едва не споткнулась, запутавшись в подоле платья. Затем Настя осмотрелась вокруг. У вас предстоит какое-то мероприятие? Скоро будет показ нашей новой коллекции, сказала Анна. Кстати, Виктор, приходи с женой. Я дам тебе два билета на шоу. Буду очень рада видеть тебя и Беллу. Передам ей, кивнул Виктор. Моя супруга без ума от таких светских раутов. А что, кстати, от тебя понадобилось Эроиде? Просила лишние билеты на шоу для своего сына и его невесты. Для Сергея, уточнил Ольшанский. Да. Толковый парень, сказал Виктор. Он далеко пойдет. Такой молодой и уже один из лучших юристов в компании. На меня он тоже произвел хорошее впечатление, сказала Настя. Лично с ним не встречалась, сказала Анна. Но зато знакома с его так называемой невестой, Маргаритой Кочергиной. Худшего менеджера у нас никогда не было. Наглая, спесивая девка. Не была бы знакома с ее отцом, давно бы выставила ее отсюда. Если у этого толкового парня есть хоть капля здравого смысла, он никогда не свяжет свою жизнь с этой особой. Виктор ехидно рассмеялся. Юрий души в ней не чает, кстати, вдруг вспомнил он. Мне же еще нужно заехать к нему, ладно, Анна, я убегаю. Анастасия, до встречи в Тауэре. До свидания. Алшанский быстро скрылся из вида, а Анна взяла Настю под локоть. Ну что, родная, Как насчет маленькой чашечки кофе и большого разговора? Было бы неплохо, мам. Я после самолета ничего не ела. С каким бы удовольствием я отправилась с тобой домой. Но тут без меня вся работа встанет. Так что воспользуемся моей кофеваркой и моим мини-баром». И они направились в кабинет Анны, где Настя почти час рассказывала матери о своей поездке в арабские эмираты. Затем попрощавшись с Анной, она поехала в университет. Мать дала ей ключи от своей машины.